Глава 32. Цитология Мы уже смело бороздим морскую пучину. Пройдет немного времени, и мы затеряемся в безбрежной необъятности открытого океана. Но прежде чем это произойдет, прежде чем закачается увитый водорослями корпус Пикода подле облепленной ракушками туши Левиафана, Еще в самом начале следует уделить пристальное внимание одному общему вопросу, выяснение которого совершенно необходимо для глубокого и всестороннего понимания тех более частных открытий, сопоставлений и ссылок, какие нам еще предстоят. Я имею в виду подробную систематизацию всех родов китообразных, которую мне бы очень хотелось здесь привести. Но эта задача нелегкая. Она равносильна попытке классифицировать составляющие мирового хаоса. Вот что говорят по этому поводу величайшие новейшие авторитеты. «Ни одна отрасль зоологии не является столь запутанной, как та, что именуется цитологией», пишет капитан Скорсби, 1820 год нашей эры. В мои намерения не входит, даже если бы это было мне под силу, исследование истинных способов деления китообразных на классы и семейства. У специалистов по этому вопросу нет ни малейшего взаимопонимания, утверждает судовой врач Биилл, 1839 год нашей эры. Неприспособленность к проведению исследований на больших глубинах, Непроницаемые покровы, препятствующие нашему изучению китообразных. Поле, усеянное шипами. Все эти неполные данные способны только терзать душу натуралиста. Так отзываются о ките Великий Кювье, Джон Хантер и Лессон, эти светила зоологии и анатомии. Но хотя истинное знание ничтожно, количество книг велико. Так во всем, так и в цитологии или науке о китах. Много было людей, великих и малых, древних и современных, моряков и неморяков, которые подробно ли, мельком ли, но писали о китах. Пробегите глазами лишь некоторые имена. Авторы Библии, Аристотель, Плиний, Альдраванди, сэр Томас Браун, Джесснер, Рей. Линей Ренделецус Уиллоуби, Грин Артеди Сиббальд Бриссон Мартен Ласепет Боннитер Демаре Барон Кювье Фредерик Кювье Джон Хантер Оуэн Скорсби Билл Беннет Джей Росс Браун автор Мириам Кофен, Олмстед и преподобный Чивер Но к чему сводятся обобщающие результаты всех этих трудов, мы видели по выше приведенным отрывкам. Из всех перечисленных здесь авторов, лишь те, что следуют после Оуэна, видели живых китов своими глазами. И только один из них был настоящим китоловом и гарпунером-профессионалом. Я имею в виду капитана Скорсби. По частным вопросам, связанным с гренландским или настоящим китом, он является самым крупным существующим авторитетом. Но Скорсби ничего не знал и ничего не писал о великом спермацетовом ките, в сравнении с которым гренландский кит просто недостоин упоминания. Да будет здесь сказано, что гренландский кит — это узурпатор на троне морей, Он даже не самый крупный из китов. Однако в силу старинного права первенства в притязаниях, а также благодаря полнейшему людскому неведению, которое еще каких-нибудь 70 лет тому назад окутывало мифического или же совершенно неизвестного тогда спермацетового кита-кошелота, каковое неведение и по сей день еще царит во всем мире, за исключением кельи нового ученого и отдельных промысловых портов, узурпация эта была во всех отношениях полной. Достаточно просмотреть те места у великих поэтов прошлого, где упоминаются левиафаны, и станет ясно, что для них, не имея соперников, царил в океанах один гренландский кит. Но вот, наконец, настало время объявить новость. «Мы на Черинг кросс Слушайте, слушайте, люди добрые! Гренландский кит свергнут! Ныне царствует кошелот!» Существуют только две книги, где делаются попытки изобразить живого кошелота, и при том попытки хотя бы в отдаленнейшей степени успешные. Это книги Била и Беннета. которые оба в свое время плавали судовыми врачами на английских китобойцах по южным морям и оба являются людьми положительными и добросовестными. Вполне естественно, что труды их содержат не так уж много оригинальных данных о сперматцетовом ките, однако тот материал, что там есть, превосходен, хотя и сводится по преимуществу только к научному описанию. Тем не менее. Еще и по сей день Кашалот ни в научной, ни в художественной литературе не получил всестороннего освещения. Биография его в значительно большей мере, чем у других китов, все еще остается ненаписанной. Различные виды китов необходимо подвергнуть доступной, наглядной классификации. На первых порах хотя бы в черновой схеме, которую последующие труды Смогли бы заполнить по частям И поскольку никто из более достойных Не берется за это дело Я предлагаю читателю Свои собственные жалкие услуги Ничего законченного я не обещаю Потому что всякое дело рук человеческих Объявленное законченным Тем самым уже является делом гиблым Не берусь я из за детальные Анатомические сопоставления Различных видов а также, по крайней мере, в этом месте, и вообще за подробные описания. Моя цель — просто набросать здесь проект систематики китообразных. Я архитектор, а не строитель. Но это грандиозная задача. Простому сортировщику писем в почтовой конторе она не по плечу. Вслепую пробираться вслед за ними на дно морское? Шарить руками в неизреченных основах, В плечевом и тазовом поясе самого мира? Разве это не жутко? Кто я таков, чтобы мне осмелиться Подцепить на крючок Левиафана? Ужасные дерзости Иова должны бы устрашить меня. Сделает ли он, Левиафан, договор с тобой? ибо, гляди, тщет надежда. Но я избороздил в долгих плаваниях библиотеки и океаны. Я сам, собственной персоной, имел дело с китами. Я не шучу, и я готов попытаться. Только предварительно необходимо разрешить кое-какие вопросы. Прежде всего, неопределенность, неразработанность цитологии как науки Уже в самом начале подтверждается тем фактом, что для некоторых по сей день остается спорным вопрос, является ли кит рыбой. В своей систематике природы 1776 год нашей эры Линней заявляет: «Я отделяю китов от рыб». Однако по собственному своему опыту я знаю, что вплоть до 1850 года Акулы и пузанки, сардины и сельди, вопреки недвусмысленному указу Линнея, по-прежнему обитают в одних морях с Левиафаном. В качестве основания для своей попытки изгнать китов из воды, Линней добавляет следующее. По причине их теплого двухкамерного сердца, легких, подвижного глазного века, полых ушей, проникающего члена, самок, кормящих молоком грудных желез и, наконец, по закону природы, по справедливости и по заслугам. Я передал все это на рассмотрение моим товарищам Саймону Мейси и Чарли Коффину из Нантакета, с которыми мы вместе плавали однажды, и они единодушно высказались в том смысле, что представленные доводы явно недостаточны. а нечестивый Чарли даже дал мне понять, что это просто чушь. Да будет вам известно, что я, с порога отказываясь от всякого обсуждения, присоединяюсь к мудрому старинному взгляду, согласно которому кит — рыба, и призываю святого Иону засвидетельствовать мою правоту. Разрешив этот основной вопрос... Мы должны теперь выяснить, каковы те внутренние особенности, которые характеризуют кита в отличие от других рыб. Выше я уже привел основные положения Линнея. Вкратце они сводятся к следующему. Кит имеет легкие и теплую кровь, тогда как другие рыбы хладнокровны и легких не имеют. Далее. Какое определение можно дать киту по заметным признакам его внешнего строения, так чтобы раз и навсегда снабдить его яркой этикеткой. Если не вдаваться в детали, то кит — это рыба, пускающая фонтаны и обладающая горизонтальной лопастью хвоста. Вот вам дефиниция. При всей сжатости она является плодом широких размышлений. Морж тоже пускает фонтаны наподобие китовых, но морж не рыба, так как он земноводный. Особенно же убедителен в сочетании с первым последний пункт определения. Всякому известно, что все рыбы, с которыми имеют дело сухопутные граждане, обладают не плоским, а вертикальным стоячим хвостом. В то же время те рыбы, которые пускают фонтаны, неизменно характеризуются горизонтальным положением хвоста, даже если он не отличается своеобразием формы. Выше приведенное определение кита отнюдь не исключает из левиафанового братства ни одного из тех морских существ, которые до настоящего времени причислялись к разряду китов наиболее авторитетными жителями Нантакита. С другой стороны, оно не относит сюда рыб и ранее рассматривавшихся знатоками как нечто постороннее мне известно что до недавнего времени многие натуралисты относили к китам рыб величаемых ламантинами и дюгонями рыба свинья и пила рыба по нантакетской терминологии однако поскольку эти рыбы свиньи представляют собой шумливое подлое сборище стоятся по преимуществу в устьях рек, кормятся морской травой, а главное, не пускают фонтанов, я не принимаю их китовые верительные грамоты и выдаю им паспорта с предписанием покинуть пределы королевства цитологии. Тем самым и все мелкие рыбы, характеризующиеся фонтанами и горизонтальными хвостами, должны быть включены в генеральный план цитологии. Итак, основные подразделения всего китового войска. Предварительное замечание. В зависимости от размеров, я разделяю китов первоначально на три книги с подразделением на главы, которые дают возможность охватить их всех, и малых, и больших. Первое. Киты ин фолио». вторая Второе. Киты ин октаво. Третье – киты индуодецимо. В качестве представителя китов инфолио назову спермацетового кита. Иноктаво – кита-убийцу. Индуодецимо – бурого дельфина. Инфолио. Сюда я включаю следующие главы. Первое – спермацетовый кит. вторая настоящий кит. Третье – финвал. 4. Горбатый кит, 5. Астраспинный кит, шестая Желтобрюхий кит. Книга первая, Инфолио. Глава 1. Спермацетовый кит. Этот кит, издревле смутно известный англичанам под названиями Трампа, Физеттер и кит наковальня, у французов именуется Кошелотом, у немцев носит имя Подфиш. а, по словарю длинных слов, значится макроцефалом. Он, без сомнения, является самым крупным из обитателей земного шара, самым свирепым из китов, самым величественным по внешнему виду и, наконец, безусловно, самым ценным с точки зрения коммерческой, поскольку он — единственное животное, из которого добывается ценнейшее вещество — спермоцет. Обо всех его удивительных качествах я еще не раз буду говорить ниже. Сейчас же меня занимает в основном его имя. С точки зрения филологической оно абсурдно. Несколько столетий тому назад, когда спермацетовый кит во всей своей подлинной индивидуальности был неведом людям, а жир его добывался только случайно, если мертвого кита прибивало к берегу, В те дни люди полагали, что спермоцет им поставляет то самое существо, которое известно в Англии как гренландский или настоящий кит. Считалось также, что именно онный спермоцет, как явствует изначального слога, является тем веществом, которое возбуждает и распаляет по временам гренландского кита. к тому же, в те времена спермацт был большой редкостью и шел он не на освещение, а лишь на притирание и лекарства. Его можно было достать только в аптеке, подобно тому как в наше время мы покупаем там унцию ревеня. когда же с течением времени как я полагаю стала известна истинная природа спермацета. торговцы сохранили за ним его первоначальное наименование по всей видимости для того чтобы благодаря заключенному в нем понятию редкостности удержать высокие цены на свой товар. А уж затем название, вероятно, перешло и на самого кита, в действительности служившего источником спермацета Книга первая «Инфолио», глава вторая «Настоящий кит». В определенном отношении это наиболее заслуженный из левиафанов. поскольку он был среди них первым, на кого начали охотиться люди. Из него получают такую вещь, которая обычно называется китовым усом, и особый жир, известный под названием китового жира, предмет второстепенной важности с точки зрения коммерческой. Среди китопромышленников он без разбора величается любым из следующих титулов. Кит. Гренландский кит, черный кит, великий кит, настоящий кит. Подлинные границы этого вида, столь многоразлично окрещенного, не вполне выяснены. Какого же именно кита, включаю я во второй раздел моих инфолио. Я имею в виду кита, которого английские натуралисты называют великий мистиситис, гренландский кит, французские китоловы – Бален Ординэр, а шведы – Гроулаунс Уолфиск. Кита, на которого вот уже два столетия охотятся голландцы и англичане в арктических водах, за которым издавна гоняются американские китоловы по Индийскому океану, на бразильских отмелях, у северо-западного побережья и в различных других концах света, именуемых ими китовыми полями некоторые утверждают что между гренландским китом англичан и настоящим китом американцев существует какая то разница однако во всех своих основных чертах они полностью соответствуют друг другу и никому никогда не удавалось привести ни одного определенного факта в доказательство этого мнимого различия все такие разграничения и подразграничения основанные на крайне неубедительных отличиях и приводят к тому что некоторые разделы естественной истории представляют собой сплошную путаницу в дальнейшем мы еще будем говорить о настоящем ките и при этом будем ссылаться на данные проливающие также свет и на природу кашалота книга первая инфолио, глава третья, финвал или кит с плавником на спине. В этом разделе я рассматриваю исполина, который под разными именами финвал, длинный джон и другие встречается во всех морях, будучи тем самым китом, чьи отдаленные фонтаны так часто наблюдают пассажиры трансатлантических линий. В длину... Финвал достигает размеров настоящего кита и напоминает его своим китовым усом. Однако в обхват он не столь дороден и обладает более светлой окраской, приближающейся к оливковому цвету. Его гигантские губы словно украшены витым орнаментом, который образуют косые переплетенные складки огромных морщин. Его отличительная черта — Большой плавник, который часто бывает виден над водой. Плавник имеет форму треугольника длиной футов 3-4 с очень тонкой заостренной вершиной и поднимается отвесно над задней частью спины. Даже тогда, когда это животное полностью скрыто под водой, одинокий плавник подчас отчетливо выступает над поверхностью. В тех случаях, когда море относительно спокойно и лишь слегка тронуто рябью, над которой возвышается, подобно гноману, этот плавник, отбрасывая тень на испещренную водную поверхность, можно подумать тогда, что перед вами солнечные часы с волнистыми линиями делений. И часто тень на этих ступенях охазовых указывает назад. Финвал — не стадное животное. Вероятно, он кита-ненавистник, как некоторые люди бывают человека-ненавистниками. Он очень пуглив, ходит всегда в одиночку, неожиданно всплывая на поверхность в самых отдаленных, негостеприимных водах. Его отвесный одноструйный фонтан взлетает ввысь, подобно длинному угрюмому копью над бесплодной равниной. Наделенный столь необычайной мощью и быстротой, что любое преследование со стороны современного человека ему нипочем, этот левиафан кажется среди сородичей непреклонным изгнанником Каином, неся на спине в виде особого знака остроконечную иглу. На основании того, что у него в пасти есть китовый ус, финвалы иногда объединяют с настоящим китом в некий теоретически существующий род, называемый баленовой киты. То есть киты, имеющие китовый ус. Весьма вероятно, что среди этих баленовых китов существует несколько разновидностей. Однако нам о них почти ничего не известно. Киты широконосые и киты клюворылые, шипоголовые киты, горбатые киты, киты косоротые, острорылые киты. Вот несколько названий, изобретенных для них китоловыми. В связи с наименованием «баленовые киты» весьма важно заметить, что подобный принцип номенклатуры, хотя и облегчает обозначение одной категории китов, все же не дает ключа к отчетливой классификации левиафанов, ибо на чем бы мы ни основывались, на китовом ли усе, горбе, плавнике или зубах, составить последовательную китологическую систему невозможно. несмотря на кажущуюся пригодность перечисленных ярко выраженных признаков для того, чтобы лечь в основу такой классификации. В чем же тут дело? Дело в том, что китовый ус, горбы, плавники и зубы распределены среди китов всех видов как попало, без всякого учета других, более важных особенностей их строения. Так Кашелот и Горбач оба имеют горбы, но этим их сходство и ограничивается. С другой стороны, этот же самый Горбач наряду с гренландским китом имеет китовый ус, но и тут все сходство ограничивается только этим. То же самое и с другими упомянутыми признаками. У различных китов они образуют такие замысловатые комбинации, а у отдельно взятого кита одного какого-то вида создают такое замысловатое своеобразие, что всякие попытки провести систематизацию на этой основе заведомо обречены на полную неудачу. Об этот камень разбивали себе головы все натуралисты-цитологи. Можно было бы, кажется, предположить, что во внутреннем строении кита, в его анатомии, Там, по крайней мере, заключена возможность правильной классификации. Но это не так. Что, например, более примечательно в анатомии гренландского кита, чем его китовый ус? Однако мы видели, что наличие китового уса не может служить основанием для определения видовых границ гренландского кита. А если вы углубитесь в левиафанье брюха, так там вы не обнаружите и сотой доли тех пригодных для систематизатора данных, какие он может найти снаружи. Что же остается? Остается только брать китов целиком, во весь рост, во всем их исполинском объеме и смело приниматься за сортировку. Именно такова принятая здесь библиографическая система. единственная, какая еще может привести к цели, поскольку она только и приложима к данному материалу. Но я продолжаю. Книга первая, инфолио, глава четвертая, горбач. Этот кит нередко встречается у северных берегов Америки. Здесь его издавна били и буксировали в гавани. За плечами у него, как у старых корабейников, увесистая котомка. Можно также сравнить его с вывеской гостиницы "Слон и замок". В любом случае его обычное название недостаточно его определяет, так как у кошелота тоже есть горб, хотя и поменьше. Жир у него не очень ценный, зато у него есть китовый ус. Из всех китов Это самый игривый и легконравный, всегда окруженный веселыми брызгами и белой пеной. Книга первая, инфолио, глава пятая, астроспинный кит. Об этом ките неизвестно почти ничего, кроме названия. Я видел его на большом расстоянии у берегов мыса Горн, склонный к уединению, он равно избегает и охотников, и философов. Про него не скажешь, что он трус, но, тем не менее, он всегда показывает людям только спину с длинным острым хребтом. Пусть себе плавает. Мне о нем мало что известно, да и никто о нем ничего не знает. Книга первая. Инфолио. Глава шестая. Желтобрюхий кит. Еще один необщительный джентльмен с брюшком цвета серы. окраска, которую он, несомненно, приобрел в результате трения о черепичную крышу ада во время наиболее глубоких своих погружений. Встречается он редко. Я, во всяком случае, встречал его только в далеких южных морях, да и то всегда на таком большом расстоянии, что выражение его лица различить было невозможно. На него не охотятся, он все равно удрал бы, утянув в глубину любой линь, а рассказывают о нем чудеса. «Прощай, желтобрюхий кит, я не смогу больше сказать о тебе ничего достоверного. ты да любой старейший житель Нантакета не сумеет тут ничего прибавить». На этом кончается книга первая «Ин фолио» и начинается книга вторая «Ин октаво». «Ин октаво». Сюда входят киты средних габаритов, среди которых можно назвать первого серого дельфина, второго — черного дельфина, третьего — нарвала, четвертого — кита-убийцу, пятого — рыбу-молот. Книга вторая, ин октаво, глава первая, «Серый дельфин». Несмотря на то, что эта рыба, чье громкое звучное дыхание вернее, пыхтение, вошло на суше даже в поговорку, широко известно как обитатель глубин, тем не менее в народе ее обычно китом не считают. Но поскольку она обладает всеми основными отличительными чертами левиафанов, большинство натуралистов включают ее в их число. Она отличается умеренными размерами ин октаво, варьирующимися между 15 и 25 футами в длину и соответствующими объемами металлей. Плавает стадами. Специальным объектом охоты никогда не была, хотя у нее довольно много жиру, вполне пригодного для освещения. Некоторые китобои считают серых дельфинов предвестниками приближения великого кашелота. Книга вторая ин октаво, глава вторая, черный дельфин. Я повсеместно пользуюсь для китов названиями, под которыми те известны среди рыбаков и китоловов, потому что в целом считаю эти имена наиболее подходящими. В тех же случаях, когда название окажется расплывчатым и невыразительным, я отмечу это и предложу свой вариант. Так, например, обстоит дело с черным дельфином, поскольку черный цвет, как правило, характерен для всех китообразных. Так что можете в данном случае пользоваться названием кит гиена, если оно вас устраивает. Прожорливость кита гиены широко известна, а тому обстоятельству, что углы его рта загнуты кверху, он обязан своей неприходящей мефистофельской усмешкой. Этот кит достигает в среднем 16-18 футов в длину. встречается почти под всеми широтами. Плывя, он каким-то особым образом выставляет из воды крючковатый спинной плавник, чем-то напоминающий римский нос. Когда ничего более выгодного под рукой нет, китоловы бьют иногда и кита-гиену, чтобы пополнить запасы дешевого жира для домашних нужд. ведь некоторые экономные хозяева жгут у себя дома, когда нет гостей, вместо ароматного воска вонючие сальные свечи. Несмотря на незначительную толщину жирового слоя, эти киты дают иногда до 30 галлонов ворвани. Книга вторая, Иноктаво, глава третья, Нарвал, иначе говоря, Носатый кит. Еще один любопытный пример неподходящего названия своим происхождением, вероятно, обязанного своеобразному рогу, который прежде принимали за длинный острый нос. Это животное имеет в длину около 16 футов, а рог его в среднем насчитывает футов 5, хотя в отдельных случаях достигает 10 и даже 15 футов. Строго говоря, это не рог, а удлиненный клык торчащий у него из пасти в направлении слегка отклоняющимся от горизонтального но он растет только с левой стороны а это придает его владельцу какой то зловещий облик и некоторое сходство с неуклюжим левшой каково непосредственное назначение этого белого рога этой костяной остроги трудно сказать нарвал не пользуется им в тех целях каких употребляют свои острые носы меч-рыба и рыба-игла. Правда, некоторые мореплаватели считают, что рог у Нарвала вместо граблей, чтобы взрывать им морское дно в поисках пищи. А вот Чарли Коффин утверждал, что рог служит Нарвалу для взламывания льда. Когда Нарвал, всплывая на поверхность в полярных морях, обнаруживает, что море затянуто льдом, Он протыкает его своим рогом и так пробивается на воздух. Но правильность этих предположений доказать невозможно. Я же лично полагаю, что каково бы ни было фактическое назначение этого одностороннего нарвальего рога, в любом случае он мог бы служить нарвалу отличным ножом для разрезания памфлетов. Насколько я знаю... Нарвала называют также клыкастым китом, рогатым китом и китом единорогом. Он безусловно является еще одним любопытным примером единорожья, которое встречается почти во всех областях животного царства. У старинных авторов монахов я читал, что рог этого самого морского единорога считался в те времена великим противоядием от любой отравы, и потому. Изготовление снадоби из него приносило немалые доходы. Выпаривали из него также летучие нюхательные соли для припадочных леди, все равно, как теперь делают их из оленьих пантов. Когда-то Рок Нарвала признавался большой редкостью и вызывал всеобщее любопытство. В старинном готическом фолианте я прочел о том, как сэр Мартин Фробишер возвратился из плавания, в которое королева Бесс провожала его, любезно махая из окошка Гринвичского замка своей унизанной бриллиантами ручкой, пока его отважный корабль спускался по Темзе. Когда сэр Мартин вернулся из этого плавания, говорится в старинном фолианте, колено преклоненный, преподнес он ее величеству чудовищно длинный рог Нарвала, в течение долгого времени после этого висевший в Виндзорском замке. В то же время один ирландский автор утверждает, что играф Лестер, также коленопреклоненный, преподнес ее величеству рог, принадлежавший какому-то наземному животному из породы единорогов. С виду Нарвал очень живописен и немного похож на леопарда, Он молочно-белого цвета с отчетливо выделяющимися круглыми и продолговатыми черными пятнами. Жир у него высокого качества, чистый и прозрачный, но его мало, и поэтому на Нарвала охотятся редко. Обитает он по большей части в полярных водах. Книга вторая, ин октаво, глава четвертая «Кит-убийца». Жителям Нантакета мало что известно об этом ките, а ученым-натуралистам и того меньше. Я видел его только издали, и, насколько могу судить, по размерам он близок к серому дельфину. Он чрезвычайно свиреп. Таким только на Фиджи и место. Иногда он ухватывает за губу большого кита, инфолио, и висит на нем словно пиявка, покуда не измучит Исполина до смерти. На кита убийцу не охотятся, и мне никогда не приходилось слышать о том, какого качества у него жир. Имя этого кита не может не вызвать протеста своей неопределенностью, ибо все мы и на суше, и на море — убийцы, включая бонапартов и акул. Книга вторая «Ин октаво» Глава пятая. Рыба-молот. Этот джентльмен широко известен благодаря хвосту, которым он колотит своих врагов, как учитель колотит линейкой школьников. Он устраивается на спине кита инфолио и плывет на нем верхом, оплачивая свой проезд трепкой, подобно школьным учителям, которые продвигаются в жизни с помощью тех же средств. А рыбе молоте известны еще меньше, чем акуте убийцы. Оба они вне закона, даже в беззаконных морях. На этом кончается книга вторая ин октаво и начинается книга третья ин до дециму. Ин дециму. Сюда относятся малые киты. Первый. Ура дельфин. Второй. Дельфин-пират, третий — белорылый дельфин. Тем, кто не углублялся специально в изучение этого предмета, может показаться странным, что рыбы, обычно не превосходящие четырех-пяти футов в длину, оказались в одной шеренге с китами. Ведь это слово в его общепринятом значении всегда содержит понятие грандиозности. Тем не менее... Существа, перечисленные выше под рубрикой «Индуодецимо», безусловно являются китами, так как подходят под мое определение кита как рыбы, пускающие фонтаны и обладающей горизонтальной лопастью хвоста. Книга третья «Индуодецимо», глава первая «Ура, дельфин». Это обыкновенный бурый дельфин, который встречается на земном шаре почти повсеместно. Имя это я выбрал для него сам. Дело в том, что существует несколько разновидностей бурых дельфинов, и нужно же как-то различать их. Я назвал его так, потому что эти дельфины всегда плавают по морю шумными веселыми стаями, то и дело взмывая ввысь, словно шапки над толпой в день 4 июля. Бореплаватели радостно приветствуют их появление, когда они играючи перелетают с волны на волну. Встреча с ними считается добрым знаком. И если сами вы не издадите троекратного ура при виде этих резвых рыб, то да поможет вам Бог, ибо вам неведом дух божественного веселья. Один откормленный толстый ура-дельфин дает один галлон отличной ворвани. Но особенную ценность представляет прозрачное и нежное вещество, добываемое из его челюстей. Оно пользуется большим спросом у ювелиров и часовщиков, а матросы натирают им свои оселки. К тому же, как вы знаете, мясо дельфинов приятно на вкус. Быть может, вы никогда не замечали, что дельфин пускает фонтаны. Действительно, фонтан дельфина очень невысок, так что его довольно трудно заметить. Но все-таки проследите, когда в следующий раз их увидите, и тогда вы поймете, что перед вами просто великий кошелот в миниатюре. Книга третья Индуудецимо, глава вторая, Дельфин-пират. Очень свиреп. Встречается, по-моему, только в Тихом океане. Он немного крупнее ура дельфина, но имеет приблизительно такой же облик. Если его разозлить, он и акулы не побоится. Много раз случалось мне пускаться за ним в погоню, но никогда еще я не видел, чтобы его изловили. Книга третья, инду Децимо», глава третья, белорылый дельфин. Наиболее крупный из бурых дельфинов. Насколько можно судить, Встречается только в Тихом океане. До последнего времени был известен под именем, которое дали ему английские китоловы — дельфин настоящего кита, на основании того обстоятельства, что он постоянно сопровождает упомянутого китообразного. По форме он несколько отличается от ура-дельфина. У него нет той приятной округлости талии. Можно сказать, фигура у него поджарая. джентльменская. У него нет спинных плавников, у большинства дельфинов они имеются, зато есть изящный хвост и грустные индейские карие очи. Вот только рыло его портит. Спина у него до самых боковых плавников черная, как смоль, и отчетливая полоса, словно вытерлиния на корпусе корабля, опоясывает его от носа до кормы, строго разграничивая два цвета — черный наверху и белый внизу. Белизна захватывает часть головы и целиком всю пасть. Рыльца у него в пушку. Точно он только что наносил преступный визит на мельницу и втихомолку совал там нос по сусекам. В высшей степени подлый и вороватый вид. Жир у него такой же, как и у обычного дельфина. Дальше, чем индоудецему, эта классификация не идет, потому что бурые дельфины самые мелкие из китообразных. Итак, выше перечислены все маломальски примечательные левиафаны. Однако помимо них существует еще целое сонмище каких-то мифических, неуловимых никому неведомых китов, о которых я, как американский китолов, знаю только понаслышке. Я сейчас перечислю их, пользуясь теми именами, которые в ходу у нас в кубрике. Быть может, этот перечень сослужит службу для будущих исследователей, которые пожелают довести до конца то, что я здесь начал. Если в дальнейшем какой-либо из ниже перечисленных китов будет выловлен и обмерен, его можно будет легко внести в настоящую систему в соответствии с его габаритами ин фолио, ин октаво или ин дуо Итак, бутылка нос, кит колода, кит олух, капский кит, главный кит, пушечный кит, тощий кит, кит медяник, слоновый кит, айсберговый кит, моллюсковый кит, синий кит и так далее и тому подобное. У исландских, голландских и староанглийских авторов можно почерпнуть еще более длинные перечни никому неизвестных китов, награжденных самыми невероятными и самыми неудобопроизносимыми названиями. Но я опускаю их как совершенно устаревшие, более того, У меня даже есть основания подозревать, что это всего лишь пустые звуки, полный левиафонизма, но ничего не означающие. В заключение я повторю то, что уже заявлял в начале. «Моя классификация не будет здесь, в один присест, доведена до полного завершения». Как видите, я свое слово сдержал. Однако на этом я теперь бросаю свою систему, не доведя ее до конца, подобно тому, как брошен незавершенным Великий Кёльнский собор, на недостроенной башне которого так и остались краны и лебедки. Ибо только мелкие сооружения доводит до конца начавший строительство архитектор. Истинно же великие постройки всегда оставляют ключевой камень потомству. Вся эта книга не более как проект, вернее, даже набросок проекта. О, время, силы, терпение и звонкая монета!